После событий в Осетии Daily Telegraph написала, чтобы предотвратить дальнейший реваншизм, русским нельзя оставить никаких сомнений в том, что за этим последует замораживание их значительных активов на западе, дипломатическая изоляция и наложение финансовых арестов вот лучшие способы обуздать зловещие попытки восстановить их старые сферы влияния. Кроме того, существует ещё одна большая проблема, требующая от власти сделать выбор. Судя по некоторым высказываниям, у нас нет единства подходов в руководстве страной. Насколько можно судить, существуют две группировки государственников и рыночников. Так вице-президент РСПП Игорь Юргенс в интервью агентству Рейтер так прямо и сказал, что Дмитрий Медведев ведёт тихую войну со сторонниками жёсткой линии. Если Медведев не создаст в этой борьбе коалицию, он проиграет, как некоторые прошлые реформаторы в российской истории. «Если же ему удастся выстроить подобную коалицию, он победит». Конец цитаты. В интервью агентству «Рейтер» Медведев сказал, «В настоящий момент, на мой взгляд, нет никаких оснований говорить об укреплении, дополнительном укреплении в присутствии государства в экономике». «Государство в этом не заинтересовано. Напротив, мы продолжаем политику приватизации ряда активов, которая началась еще больше десяти лет назад» на 12-м петербургском экономическом форуме ближайший соратник Медведева, первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов провозгласил грядущий уход государства из экономики. Экономическая власть ликовала. Но это одно крыло власти, другое крыло стоит на других позициях. Его мнение выразил на том же петербургском экономическом форуме Сергей Иванов. На данном этапе мы не можем и не должны отказываться от главенствующей роли государства в создании национальной инновационной системы. Только государство способно обеспечить комплексность и сбалансированность этого процесса. Расходы на исследования и разработки за счёт собственных средств предприятий частного сектора являются и в обозримом будущем будут являться мизерными. Конец цитаты. Это плохо, когда во власти и управлении государством нет единства. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет» – Евангелие от Матфея из главы 12. И если власть намерена уйти из экономики, то кто же будет организовывать оборону и защиту государства и народа от агрессора в условиях начавшейся войны? Лукойл? Или, может быть, Коноко Филлипс? А может и того круче Карлэйл Групп вместе с Бузалин? Список желающих можно продолжить в зависимости от фантазии каждого. То есть, если государство не будет заниматься мобилизационной экономикой в условиях войны, то ею займётся противник, сделав её полностью демобилизационной. То есть в нынешних условиях уход государства из экономики будет означать полное поражение и уничтожение российской государственности. Власть обязана сделать два выбора в пользу контроля над экономикой в целях сохранения экономического суверенитета и обеспечения обороны в условиях войны и в пользу достижения единства руководства страной раздрая в этой критически опасной для страны ситуации быть не должно. События в осетии показали, что единственные силы в нашей стране, действующие эффективно и в единстве, занимающие абсолютные государственнические позиции и готовые умирить за народ и отечество, это армии. Есть такая дисциплина, которая называется военное и государственное управление. Меня всегда удивляло это разделение. Как это так военное оно и есть в составе государственного? А теперь думаю, может и хорошо, что по-разнь. Если государственная власть отходит от государственнических функций, то хоть кто-то останется, кто-то последнего будет стоять за это самое государство, а значит, и за народ, самый государственнический народ в мире. Ведь какая самая главная цель устроителей нового мирового порядка в ходе этой войны? Уничтожить государственность в мире. И её главным оплотом сейчас они считают Россию, а потом на обломках этой государственности построить это самое царство антихриста. Но ведь государственность можно уничтожить разными способами. Можно военными, а можно и не военными, поощряя государственную власть отдавать в государство не государственным и не национальным структурам, которым государство только мешает и заинтересованным в его уничтожении. Наша экономическая власть олигархат не рассматривает Россию как свою страну. Для них это временное пристанище, из которого они активно качают средства в свой карман, а точнее в зарубежные банки. Они не будут участвовать в её защите в трудный момент. Они её в лучшем случае просто бросят, а в худшем сдадут всё, что можно агрессору, получив соответствующее вознаграждение. Как пишет Сергей Шатиров, первый зампред комитета Совета Федерации Российской Федерации по промышленной политике, на одного жителя нашей страны приходится 11,7 условные единицы мировых ресурсов. Каждый из нас потенциально в 6 раз богаче американца и в 17,6 раза богаче любого европейца. Так в чьи карманы идут эти богатства, и кто обрекает народ на нищенское существование? кто живёт за счёт страданий, лишений народа и обрекает его на вымирание. Учитывая это обстоятельство, наша власть должна сделать выбор в пользу с одной стороны национализации, а с другой стороны, не побоюсь этого слова, денацификации экономической власти в стране. Учитывая тесные связи нашей экономической власти с Западом в плане бизнеса, её банковских счетов и места жительства, она абсолютно зависима от Запада, и он её обязательно будет шантажировать в своих интересах. И она пойдёт на все преступление, лишь бы сохранить своё награбленное. В связи с событиями в Одессе Daily Telegraph написала: Одно из заблуждений, которым грешит Запад в отношении России, это неспособность понять, насколько для русских важны пачки рублей. Возможно, их внешняя политика и напоминает некоторые повадки Сталина, но на этом сходство заканчивается. Если бы заморозить все российские активы в пределах своей юрисдикции, от недвижимости на лазурном берегу до футбольного клуба Челси, и ужесточить иммиграционное законодательство в отношении граждан России, как интересно они себе почувствуют. Юрий Болдерев в своей статье Война: сплатимся или сначала закончим шоу от 8 ноября 2008 года поставил такой вопрос. Когда доходит до дела, до понимания всех скрытых пружин и целей, не только этой агрессии, но и всей политики таких суверенных в кавычках государств, как Грузия, нам показывают серию кардиналов так называемых цветных революций. Все сплошь бывшие американские военные и разведчики, работающие в международных благотворительных фондах, рассказывают о механизме подготовки в США кадров типа Саакашвили и Ющенко. Всё понятно и логично, и что немаловажно, правдиво. Но почему при этом упускается из виду, что в точности по тем же рецептам и механизмам и практически с теми же кардиналами До сих пор управляется целая национальная экономика, экономика России, в стоячьи с колен, а теперь ещё и страны фактически воюющий конец цитаты. Константин Петрович Победоносцев в своё время указывал на три угрозы для России: скатившейся от национально ориентированной священной православной монархии к ориентированному на запад злу парламентского правления. Во-первых, Победоносцев предупреждал об опасности проникновения Запада в экономику России. Масса иностранных имуществ в России великое зло, грозящее бедой и в международных отношениях. Во-вторых, эти иностранные имущества стали привлекать парламентариев, сенаторов, членов Госсовета, которые бесстыдно смешивают личные интересы с государственными, по совместительству руководя акционерными обществами и приобретая себе большой капитал. И наконец, в третьих, как следствие этого, возникла золотая цепь международного капитала, которая позволила внешним силам Запада внедриться в парламентское руководство и завербовать своих агентов для уничтожения российской имперской государственности. Победоносцев с горечью говорит о необходимости предотвратить бессовестную игру каких-то внешних сил. Бог знает, чья хитрая рука направляет, чьи деньги снабжают наших злодеев, людей без разума и совести одержимых диким инстинктом разрушения выродков лживой цивилизации, которые эпидемически размножаются. Конец цитаты. Эти три угрозы в конце концов стали, пожалуй, главными причинами революции. Их появление было связано с возникновением предреволюционной ситуации. Хазарский Запад в результате добился своих разрушительных целей и реализовал одну из самых чудовищных попыток реванша невидимой Хазарии. Всё это привело к установлению хазарской антинациональной диктатуры, создавшей столь мощную сетевую организацию, машину уничтожения, а точнее геноцида нашего народа.